От авторов. Мы попытались смоделировать свою систему развития общества со своими особенностями. Конечно, за основы были взяты исторические народы. Тем не менее, никому не известно, как бы развивалось государство в замкнутом мире без соприкосновения с другими земными народами или в соприкосновении с неземными расами. Ведь взаимовлияние, взаимопроникновение культур накладывает свой отпечаток. Некоторые понятия и термины мы постарались оставить, так сказать, в первозданном виде. Однако, дабы не путать читателя и не путаться самим, мы изложили многие вещи в современном понимании. Авторы выражают благодарность всем участникам и идейным вдохновителям проекта «Ветер войны» Маргарите Свидерской, Сергею Харунжему, Юрию Погуляю, Борису Сапожникову, Ивану Кузьмичеву, Олегу Зеленому Филимонову, Константином Зареулову, Асмунду Торму, Александру Владимирову и группе «Вагнер» за заглавную песню проекта и отличную музыку. «Если тебя из ночи в ночь корежат злые сны, если движения нет в реале и мало новизны, значит, пора собираться в поход. Да, ждет на плацу давно испытанный взвод. Да, ярость атак и безысходность потерь. Да, впереди битва веков. Не уйти тебе от судьбы». И разносит пепел врагов ветер войны. Ветер войны, ветер войны. Путь всех солдат непрост, его не каждый смог пройти. Тяжесть брони и пыль дорог не каждый перенести. Кучей бабла друзей уже не вернуть, да. Ложь и обман, похоже, в этом вся суть, да. Жизнь и не жизнь, повсюду замкнутый круг, да. Впереди битва веков, не уйти тебе от судьбы. И разносит пепел врагов ветер войны. Ветер войны, ветер войны. Слова участников проекта «Ветер войны». Музыка группы «Вагнер».